«Эти видеокамеры принадлежат вам?» Следователь вертел проводок между пальцами. Я уже знал, что его фамилия Проенса. Лицо у него было крупное, холёное. Оно показалось мне смутно знакомым, как будто я видел его раньше, но мельком на улице. В кабинете было нетоплено. Я сидел на железном стуле и дрожал от холода, а он накинул на плечи твидовое пальто. Я уже говорил, что нет. Это собственность лютоса Раубы. Он собирался снимать кино и оставил у меня часть оборудования. «То есть вы утверждаете, что были знакомы с Раубой, гражданином Литвы?» Он нажал кнопку на сером диктофоне. «Разумеется, с самого детства» теперь скажите где я нахожусь и в чем меня обвиняют вы находитесь в следственной тюрьме задержаны по подозрению в убийстве адвоката вам на днях предоставит центр помощи иммигрантам на вашем месте я бы начал сотрудничать со следствием прямо сейчас некоторое время я сидел молча придумывая как лучше повести разговор начать рассказывать всю правду молчать пока не придет адвокат «Да ладно. У них уже все решено. Либретто написано, дирижерская палочка летает сама по себе. И мне остается только представлять себе музыку. Вернее, ту особую пустоту оркестровой ямы, где в разнобой звучат какие-то сигналы. То шелест, то жестяные стуки, то виолончельный плеск». «Вы готовы?» Пруэнса барабанил пальцами по старомодному гаджету, записывающему наше молчание. Точно такой же, только черный. Я нашел в теткином столе, когда разбирал ее бумаги. Когда я включил его, то он на несколько минут перестал дышать, как будто оказался под водой с открытыми глазами. В моем доме полно тайников. Он состоит из них как вселенная из фрактальных уровней, так что я наткнулся на диктофон только весной 2009 го До этого я держал закрытой комнату, где Зоя умерла. Я лег на пыльные простыни, которые ничем не пахли, кроме аптекарской дряни, и стал слушать теткин голос слабый, ускользающий, то и дело прерываемый кашлем. Я всегда немного стыдился наших голосов. Наши голоса были словно два пищика в животах у площадных кукол. Мы были одно, а наши речи другое. За все время, что я провел с ней рядом, В постели, за столиком кафе, на автобусном вокзале. Я ни слова не сказал своим голосом. Я то смущался, то наглел, то пыжился, то защищался. Я все время был занят. И она тоже. Черный диктофон. Вот чего мне не хватает в этой тюрьме. Когда за мной пришли на Руаримедиош, я не взял ни одной нужной вещи так и ушел в пальто и ботинках на бусу ногу сидя напротив инспектора я ждал когда один из полицейских поднимется на второй этаж и крикнет оттуда пришлите доктилоскоиста я нашел пятна на стенах от мыльной воды и уксуса но никто не крикнул меня довольно быстро вывели из дома и отправили в участок так что подумав хорошенько я понял что локус деликти никого не интересует Я понятия не имел, куда делась Дудо, где скрывается остальная шайка и что надо говорить, чтобы мне здесь поверили. Стратагема. Обмануть императора, чтобы переплыть море. Если мне поверят, я сяду в тюрьму за соучастие и сокрытие улик. Если не поверят, сяду за убийство. Для каждой свиньи наступает день ее святого Мартина как сказал один испанец, побывавший в плену. Мать испанца, добрая Донья Леонор, выкупила его за две тысячи дукатов. На мою мать надеяться точно не стоит. Было время, когда моим лучшим другом был Лютос из Флигеля. Так его звали во дворе, потому что он жил в деревянной пристройке с печью. А меня звали Косточка. Я начисто забыл это прозвище и вспомнил только недавно, когда начал слушать теткины записи. Приятно, что для кого-то я остался вишневой косточкой, хотя давно уже стал черной костью, твердым и грязным маслом, обглодушем. В девяносто пятом лютос провожал меня в Лиссабон. Мы сидели в нашем подъезде на подоконнике и пили горькую настойку. В тот день он принес мне свою кожанку, шоферскую, чтобы я не позорился за границей, а в придачу горсть эстонских денег, которые он выменял в школе на марки. Эстонцы только что отчеканили белые однокроновые монетки, чудесно совпадающие по размеру с немецкой мелочью. Во Франкфурте у нас была пересадка, так что я потихоньку обобрал автоматы в зале ожидания, набив карманы сигаретами и пакетами соленого миндаля. Я никогда не задумывался о мужской красоте, пока не увидел лютоса. Я вообще думал, что красота — это то, что бывает у взрослых женщин и у старинных вещей. Весь остальной мир я делил на то, что выглядит мерзко, и то, что можно потерпеть. Когда я увидел Лютуса в первый раз, то подумал, что этот девчонка. Слишком уж ловко сидели на нем джинсы, слишком и была кожа, да и волосы были подозрительно чистыми. В тот же вечер мы подрались, и он оказался крепче и свирепее меня, даже зубы в ход пустил. Помирившись, мы совершили справедливый обмен. Я дал ему рамку с четырьмя бражниками, а он мне гнездо славки, выложенное конским волосом. Мы звали друг друга Бичулис. С Литовского это переводится как приятель, но не только. Так называют друг друга пасечники, владеющие общими пчелами. Бите означает пчела. У моего двоюродного деда на хуторе их было, видимо, невидимо. После дедовой смерти его дряхлый бичули с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку. Мол, так по традиции положено. Когда я сказал, что провалился на филфак и поступил на исторический, Лютос даже не удивился. Похоже, он не видел разницы между лингвистом и медиевистом. Они с Габией целыми днями пропадали на городском пляже, где был ларек с чешским пивом пиво остужали, опуская бутылки в авоськи в речную воду. Иногда Люта звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валяться на одеяле рядом с Габи, затянутый в тесный купальник, было выше моих тогдашних сил. У меня мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы сунуть за щеку леденец. Теперь-то я знаю, что греческое хаос имеет общий корень с глаголом разевать. Неважно что. «Девичий рот» или «пасть звериную». В пятом классе мой друг затеял угнать антикварный соседский Виллис, давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма. Лютос забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме. Мы катались до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох. Пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками. В корзинках виднелись свекольная ботва и молодые шершавые огурцы. В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она закрыла меня до вечера в чулане, где с потолка спускалась лампочка на 40 ватт. Обыскав все как следует, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетах. К одному из гроз был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый. Я сел на стул, вырвал из тетради, исписанный синими цифрами листок, и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с поненками по кофейням. Часам к восьми я извел карандаш и принялся искать что-нибудь съестное. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил на себя тяжелую залежь холщовых мешков, поднял тучу пыли и закашлялся. «Это кто там шебуршит?» — строго спросили за дверью. «Уж не вор ли забрался?» Я узнал голос доктора Крейвиса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, будто ударили ногой по плохо надутому мечу. Дверь открылась, и Крейвис возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом. Ты что здесь делаешь? В индейцев играешь? Меня, мать закрыла. Я сунул листки с рассказом за пазуху и быстро протиснулся мимо него. Закрыла? Дверь-то не заперта! Ишь послушный какой! «Я бы давно удрал, будь я на твоем месте!» «Ну, нет», — думал я, сбегая по лестнице. «Только не на моем месте. С доктором я бы не стал меняться местами. От него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе трабант и теперь проводил воскресенье, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы чего доброго полюбить мою мать». «Вещи обманывают нас, они более реальны, чем кажутся», — писал Честертон. «Настоящие вещи живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика семян». «Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я сходу погружусь в кипяток действительности, как те крабы, что водятся в мудной воде у портового причала возле кафе «Алмада». Раньше их ловили прямо с веранды кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. А клешни варили в чане с кипятком. Стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных жуков на светящемся поле, как у меня отрастают клешни, и я оживаю, соскальзываю в воду и боком-боком ухожу на свое придуманное дно. Существуем только я и кириллица латинские буквы недостаточно поворотливы они цепляются за язык будто гусиная пироза пергамент русский же лежит у моей груди в особенной впадине диафрагмы к ней мужчины прижимают чужое дитя пока мать отошла в парадное подтянуть чулок прижимают крепко держат неловко но с пониманием на четвертый день меня вызвали к пруэнси во второй раз Я готов был поцеловать ему ботинок за то, чтобы мне вернули компьютер хотя бы на пару дней. Вы признаете свою вину, произнес он, и я увидел эту фразу в воздухе между нами, будто всплеск серпантина. Вопросительного знака я не увидел. Либо у следователя не было ко мне вопросов, либо он знал все ответы наперед. Что до меня то я так долго ждал вызова в этот кабинет, что готов был говорить о чем угодно: о реконкисте, о ценах на бензин, о новом тренере лиссабонской команды. Однако Пруэнса замолчал и принялся заполнять какие-то пробелы в моем досье, а я получил возможность его рассмотреть. Для полицейского он был слишком выразителен. Яркие желудевые глаза, выпуклые губы, бритое актерское лицо. Минут через десять в кабинет вошел человек в синей форме, сел боком на стол следователя и принялся качать ногой. Потом пришли еще двое, и я подумал, что народу в кабинете многовато для простого допроса. «Вы поедете на опознание, Кайрис. У вас крепкий желудок?» Фруэнс отхлебнул чаю и улыбнулся. «Я уже видел ее труп. Я видел, как ее убили, но не смог разглядеть того, кто стрелял. Я также видел, как тело прятали в мешок для мусора. Не надейтесь, что в морге я признаюсь в том, чего не делал. «У вас скверный португальский для человека, который живет здесь почти девять лет. Вы имели в виду его труп?» Пруэнсо был до странности благодушен, и я насторожился. «Думаю, убитый сам толком не знал, кто он такой. В Воскорте такие часто бывают». «Скорее всего, это был парень. Я видел настоящий королью, неприклеенный». «Да он под дурачка косит», — сказал тот, второй. «То у него мужика пристрелили, то бабу». На нем была свежая рубашка. Я почуял запах стирального порошка, когда он толкнул меня на пол вместе со стулом. Я ударился головой о край стола, из носа пошла кровь, стул придавил мне правую руку. Я хотел его скинуть, но тот, кто меня толкнул, поставил ногу на перекладину, не давая мне подняться. На какое-то время я перестал слышать, но потом слух вернулся. Болезненным щелчком, похожим на тот, что бывает после слишком быстрой самолетной посадки. «Значит, вы видели убитого раздетым?» Услышал я голос следователя. «Это мы занесем в протокол. Мы знаем, что вы знакомы с жертвой» но не предполагали, что вас связывали отношения такого рода. Ведь связывали. Я осторожно протянул другую руку к внутреннему карману пальто. Похоже, что очки уцелели. Хорошо. Эту оправу я купил еще во времена благоденствия, когда работал в Байру-Алту. Золото и сталь, немецкое качество. Вот за что я люблю португальцев. Здесь даже бьют, не слишком стараясь. «Каким образом жертва оказалась в вашем доме? В чем была суть конфликта? И куда вы спрятали труп?» Пруэнсо присел возле меня на корточке. Вблизи его лицо показалось мне старше. Все в мелких щербинках, похожих на пороховые отметины. «О чем мы вообще говорим?» «Проверьте запись с камеры в моем компьютере. Там ясно видно, кто стреляет. Это крепко сбитый коренастый мужчина, и он ниже меня ростом». Я разглядывал ботинки охранников лежа на полу и думая об Орсоне Уэлсе. Когда снимали гражданина Кейна, режиссер велел пробить яму в цементном полу студии и заставил оператора туда забраться, чтобы люди в решающей сцене выглядели настоящими исполинами. Я думал о том, приходилось ли Орсону Уэлсу лежать на полу в кабинете следователя. Еще я думал о паучке, который висел на паутинке которую он начал плести от крышки стола на котором лежала папка с моим делом в котором было написано про убийство которого я не совершал у нас пистолет с твоими отпечатками и твой компьютер в котором нет никаких записей тот второй ткнул меня носком ботинка в бок в твоем доме нашли наркоту полежи и подумай у тебя есть пять минут Паучок, сидевший в засаде, поймал муху и принялся ловко ее вертеть. Муха была большая, янтарная, но и охотник был не промах. «Вот тебе и ответ, Костас», — думал я, закрывая глаза и слушая, как полицейские обсуждают ночную грозу и состав спортинга. Я знал, что жаловаться некому. Более того, я не мог даже разозлиться как следует. Я давно не видел людей и страшно по ним соскучился. «Да не настроит тебя никакой слух против тех, кому ты доверяешь», — говорил мой любимый философ. «Но он не сказал, что делать, если ты не доверяешь никому».